Глава пятидесятая Выйдя на улицу, оставив шум битвы позади, Алекс наклонился и вытер с подошвы туфель немного черной, густой слизи. Помев ее между пальцами, он мягко на нее подул. С губы дома сорвались искры и подожгли субстанцию. Там мгновенно вспыхнуло зеленым пламенем и исчезло в сфере густого дыма. Та, шаром покоясь на ладони дума, затем начала бугриться, пузыриться, пока не превратилась в жуткого виду птицу. «Найди мне своего хозяина», — приказал Алекс. Птица задёргалась, будто пытаясь высвободиться из пут воли думы, но тот не дрогнул. Он уже давно не был новичком в чёрных магических искусствах и тем более не в демонических. Что же об оговорке лейтенанта, то... Он подумает позже о том, как один из главных секретов его жизни стал известен гвардии. Птица, в итоге, покорившись воле Алекса, сорвалась в полёт и понеслась по пустующему в такой час проспекту. Лишь редкие машины проезжали мимо, но, услышав шум из антикварного магазина, спешили убраться как можно дальше и как можно быстрее. Впрочем, дума слышал сирены, кавалерия уже близко. Подбежав к байку, Алекса запрыгнул на сиденье и, крутанув ручку газа, пяткой отбросил подножку. Чоппер, поднимайся на дыбы, мгновенно сорвался с места в карьер и бросился вниз по улице. Ветер, заставляя глаза слезиться, бил прямо в лицо, но Алекс отмахнулся от него в прямом и переносном смыслах. Перед ним, закрывая от камер, маячил прозрачный, лишь со стороны смотрящего, чёрный туман. Внимание! Использовано запрещенное заклинание «Пелена мертвеца. Школы тьмы и смерти». Потребление УЕМ недоступно. «Если уж гвардия брала всё на себе, где же ты?» алекс оглядывался по сторонам, пытаясь понять, куда вела его птица. Они мчались прочь из-за центрального района. Миновали вантовый мост через главную речную артерию Майрес-Сити и оказались в финансовом районе, месте, которое не минует ни один туристический маршрут. Именно здесь небо подпирали самые высокие небоскрёбы, включая принадлежащие аристократии Атлантиды. Сердце джунглей из стекла и стали, в которых, если бы не гигантский парк на краю района, невозможно было даже слупы отыскать хоть одну живую травинку. Алекс смчался прямо по разметке, не обращая внимания на редкие вопли клаксонов и визг тормозов. Хотя чем ближе к богатеям, тем больше этих звуков становилось. И дороже были магукары, которые их производили. «Нашёл». Алекс, разворачивая чоппер, резко затормозил. Расскользив по специальному покрытию, которое уже мало чем напоминало привычный асфальт, он смотрел за тем, как высокий, скрытый тенями человек ласкал ньющую к нему дымчатую птицу. Лицо его закрывала маска. «Кто ты такой?» Громко и твёрдо спросил Алекс. Его нисколько не волновало, что они стояли посреди восьмиполосного оживлённого проспекта что с каждой стороны улицы на них смотрели сотни пар глаз и десятки камер. Машины огибали их рыбьими косяками, а свет от неона и дисплеев на различных рекламных бордах и клубных вывесках было достаточно, чтобы спутать глубокую ночь с лёгкими сумерками. Маска ещё раз погладив птицу, сжал пальцы вокруг её тонкого горла и развеял заклинание. Для любого непосвященного ничего удивительного не произошло, но вот Алекс... Он не был уверен, что смог бы так же легко развеять подобное поисковое заклинание «Кто ты?» Дум не договорил. Маска вытянул перед собой ладонь, и десятки алых печатей сформировались перед ним единой непроницаемой стеной. Так же, как и в случае с лавкой, это была не демонология, магия демонов, такая же чистая, как у самого Алекса. «Невозможно! Кто ты?» Вместо ответа печати вспыхнули цветами хаоса, и из них вырвалась ревущая, источающая черные дымы и серые молнии клыкастая пасть. Она накрыла собой четыре из восьми полос. Машины, которым повезло быть задетыми лишь боком, туманом и молниями, разлетались в стороны пустыми консервными банками. Люди начали кричать. Они убегали кто куда, роились, как муравьи в разрушенном муравейнике. Впрочем, за одно мгновение город и пристал перед Алексом в таком виде. Машины, взмывая воздух, падали на витрины бутиков, влетали внутрь ресторанов и клубов, разбивали окна офисов вплоть до высоты 8 этажей. Тем, кто оказался непосредственно на пути заклинания, уже невозможно было помочь. Они не вспыхивали факелами, не превращались в груду рассечённого металла, просто исчезали ворохом мелкой пыли. Жертвы не успевали ни вскрикнуть, ни помолиться своим богам. Дом будто в замедленной съёмке, наблюдавший за приближающейся к нему пастью, увидел, как в пасти монстра исчезает маленький плюшевый котёнок, которого всё ещё сжимала детская рука. Отняв ладони от руля, Алекс выставил их перед собой, обе. Да, он мог формировать печати чистой волей, но, используя руки, он мог насыщать их большим количеством магии за куда меньше период времени. Перед ним, как недавно перед маской, вспыхнули десятки чёрных и лиловых печатей. К нему мчалось заклинание, наполненное чистой демонической магией, нечто такое, к чему не готовили ни в Первом магическом университете, ни на гвардейских полигонах, ни где-либо ещё. Хотя бы просто потому, что считалось, что не человек, ни один другой представитель разумной волшебной расы не способен использовать магию демонов. Да и вообще, никто, кроме самих демонов, не способен её использовать. Но как бы то ни было, это лишь заклинание. А значит, оно обладало теми же свойствами, что и любая другая магия. Уж Алекс знал это лучше всех остальных. Мысли понеслись вскачь. Добавить защиты, повысить температуру, установить ограничения на распад, нейтрализовать влияние стихий, уплотнить, закрутить, пробивающие свойства, узкие щиты — Заклинание формировалось перед дим прямо на глазах. Черномагические печати накладывались одна на другую. Из них сочились магия энергии. Черные ленты свивались перед Аликсом в длинное десятиметровое копье. Копье, почти ничем не отличающееся от витого бараньего рога. Внимание! Использована незарегистрированная модификация запрещенного заклинания рог «Чёрного козла», «Школы тьмы» и «Смерти». Потребление УЕМ недоступно. И когда пасть уже почти накрыла собой дума, в неё вонзилось чёрное копьё-рок. На его кончике вспыхнула серая молния, а затем прозвучал мощный взрыв. Алекс прикрылся от щебня разбитого дорожного покрытия пола пиджака. Камни, ну или что там это было на самом деле, дробью разлетелись в разные стороны. Они обгоняли сферу чёрно-багряного пламени, которой взорвались два столкнувшиеся заклинания. Разбивая окна, разрывая металл, они превратили ухоженный проспект финансового района в котлованные ошмётки поле боя. Люди кричали и стонали. Алекс увидел несколько эльфов, которые, будучи в шоке, пытались представить себе обратно оторванные конечности. Кто-то уже тарабанил окровавленными пальцами по непослушным экранам смартфонов. И в эпицентре этого хаоса находились две неподвижных и невредимых фигуры. Одна на хромированном байке, а другая — на сверкающем молниями облаке. Маска молча, не расщедрившись хоть на какое-то проявление эмоций, развернулся и понёсся по дороге на своём облаке. «Не так быстро!» — выкрикнул Алекс. Он вновь откинул пяткой подножку и, выкручивая ручку газа, бросился в погоню. В его правой руке сверкал алым пламенем длинный хлыст. Это стоило последних капель второму источнику магии дума, но он не мог позволить себе упустить маску снова. Он должен был убедиться, должен был узнать, кто за ней скрывался, даже если ради этого придётся разнести весь район».